«Три месяца спустя». Часть первая. «Ведь при всякой превратности фортуны самое тяжкое несчастье в том, что ты был счастлив». Боэций. Утешение философии. Один. Какие только драмы и перипетии не случались с Робин Эллокот за 25 лет ее жизни. Но ни разу она еще не просыпалась в твердой уверенности, что наступающий день запомнится ей навсегда. Накануне, уже за полночь, ее давний бойфренд Мэтью сделал ей предложение под статую Эрса на площади Пикадилли. Когда Робин ответила согласием, у него от волнения даже закружилась голова, и он признался, что хотел попросить ее руки еще за ужином в тайском ресторане. Но его остановило присутствие сидевшей рядом молчаливой парочки, которая жадно ловила каждое их слово. Поэтому он убедил Робин побродить в сумерках по улицам, хотя она твердила, что завтра им обоим рано вставать. Однако на него уже нахлынуло вдохновение, и он направился в сторону пьедестала, чем несказанно ее удивил. Там, на холодном ветру, отбросив свою сдержанность, чего с ним никогда не бывало, Мэтью опустился на одно колено поблизости от трех закутных бомжей, распивавших, судя по всему, метиловый спирт, и попросил ее стать его женой. По мнению Робин, это было самое великолепное предложение руки и сердца за всю историю брачных союзов. У Мэтью в кармане даже лежало кольцо, которое сейчас поблескивало у нее на пальце, идеально подходящее по размеру с сапфиром и парой бриллиантов. На обратном пути она не сводила с него глаз, держа руку на его коленке. Теперь у них с Мэтью появилось захватывающее семейное предание из тех, что рассказывают детям. Как он продумал свой план. Ей было приятно, что он все продумал. И не растерялся от неожиданных помех, а решил действовать экспромтом. Ей было приятно все. И эти бомжи под луной, и растерянный, и взволнованный Мэтью, опустившийся на одно колено и Эрос грязноватый, до да более знакомой Пикадилли, и черное такси, которое везло их домой, в Клэпхэм. Она уже готова была полюбить весь Лондон, к которому так и не привыкла за целый месяц, что прожила в этом городе. Сияние кольца смягчило даже бледные, неприветливые лица пассажиров метро. Выходя со станции Tottenham Корт Роуд на утренний мартовский холод, она тронула большим пальцем платиновый ободок и почувствовала, как ее захлестнула радость при мысли о том, что в обеденный перерыв можно будет накупить ворох свадебных журналов. Под внимательными мужскими взглядами она преодолевала раскопанный участок Оксфорд-стрит, сверяясь с зажатым в правой руке листком. По всем меркам Робин была не дурна собой. Высокая. Фигуристы, с длинными, светлыми, чуть рыжеватыми волосами, которые подрагивали от каждого стремительного шага. Ко всему прочему, холодный воздух тронул румянцем ее щеки. Ей предстояло взять на себя обязанности временной секретарши сроком на одну неделю. Съехавшись в Лондоне с Мэтью, Она подрабатывала тем, что выходила на замену по заявкам различных фирм, хотя уже наметила несколько собеседований для устройства на нормальную, по ее выражению, работу. Главная трудность этой тоскливой деятельности подчас заключалась в том, чтобы отыскать нужный офис. После ее родного йоркширского городка Лондон выглядел гигантским, запутанным и неприступным. Мэтью не раз предупреждал, чтобы на улице она не утыкалась носом в путеводитель. Это выдавало в ней приезжую и могло повлечь за собой любые напасти. Поэтому Робин в основном полагалась на схематичные планы, которые в агентстве по временному трудоустройству кто-нибудь чертил для нее от руки. Впрочем, она была далеко не уверена, что с этими листками выглядит коренной столичной жительницей. Из-за металлических баррикад и синих пластиковых заграждений, которыми был обнесён раскопанный тротуар, она плохо понимала, куда двигаться дальше, потому что не видела нанесенных на план ориентиров. Перейдя на другую сторону перед высоким офисным зданием, которое значилось у нее как Center Point, и частыми квадратиками окон напоминало исполинскую бетонную вафлю, Робин понадеялась, что скоро окажется на Денмарк-стрит. Эту короткую улочку она нашла почти случайно, миновав узкий проезд под названием «Денмарк Плейс» и увидев перед собой ряды живописных витрин с гитарами, синтезаторами и массой других музыкальных принадлежностей. На проезжей части зиял очередной раскоп, обнесенный красно-белым заграждением. Рабочие в фосфорицирующих жилетах приветствовали девушку оживленным утренним гиканьем, но она делала вид, что не слышит. Робин посмотрел на часы. Как правило, она приезжала с запасом. На тот случай, если не сразу найдет указанный адрес. И сейчас у нее оставалось еще 15 минут. Непрезентабельная дверь, выкрашенная в черный цвет, располагалась слева от бара 12 тактов. У кнопки звонка третьего этажа, на линованной бумажке, прилепленной скотчем, была нацарапана фамилия хозяина одного из офисов.